Уже то, что алхимики имели свою гильдию, было само по себе достойно удивления. Волшебники проявляют к взаимодействию столь же мизерную склонность, однако по природе своей они склонны к иерархии и соперничеству. Им нужна организация. Что за радость быть волшебником седьмого уровня, если не смотреть сверху вниз на другие шесть и не стремиться к уровню восьмому? Обязательно должны существовать волшебники, которых ненавидишь и волшебники, которых презираешь. Однако каждый алхимик Это затворник-одиночка. Он трудится в темных комнатах или потайных подвалах только ради того, чтобы добыть вожделенный куш, философский камень или эликсир жизни. Как правило, все алхимики – это худые, красноглазые люди с бородками, которые на вид даже и не бородки вовсе – осредоточие отдельных волосков, льнущих друг другу в поисках защиты и поддержки. Кроме того, лицам алхимика свойственно то неопределенное, не от мира сего выражения, что появляется у людей, проводящих чересчур много времени рядом с кипящей ртутью. Неверно утверждать, что алхимики ненавидят других алхимиков, зачастую они даже не замечают их или принимают за моржей. И потому их крошечное Всеми презираемая гильдия никогда не стремилась занять такое же высокое положение, как, скажем, гильдия воров, гильдия попрошаек или гильдия убийц, а вместо этого посвятила себя помощи вдовам и семьям тех алхимиков, что слишком беззаботно обходились с тем же цианистым калием или извлекли из некой весьма интересной плесени эссенцию, выпили полученное в результате опыта, а потом отправились на крышу порезвиться с фейками, хотя вдов и сирот было не так уж много. Алхимикам трудно подолгу общаться с людьми, а если кто-то из них женится, то лишь за тем, чтобы было кого оставить присматривать за тиглями. До сих пор единственным искусством, которым в совершенстве овладели алхимики Анкморпарка, было умение превращать золото в меньшее количество золота. Так было до сегодня. Но сегодня алхимики были охвачены тем нервным возбуждением, которое приходит к людям, обнаружившим на своем банковском счете целое состояние, и не знающим, то ли предать это событие гласности, то ли побыстрее обналичить свое счастье и пуститься в бега. Волшебникам это не понравится, – твердил один из них, тощий застенчивый человек по имени Тишас. Они тут же обзовут это магией, а им вы знаете, как острый нож горло, если кто-то вдруг занимается магией, а в волшебниках не числится. Да никакой магии здесь нет, возражал ему Томас Зильберкит, президент гильдии. Но беса же есть. А какая здесь магия? «Обычный оккультный сброд». «Ну а саламандры?» «Нормальная тварь из области естественных наук. Что тут не так?» «Так-то оно так. Но они назовут это магией. Вы же знаете, что это за люди!» Алхимики мрачно покивали. «Реакционеры!» — заговорил слухомодус, секретарь гильдии. «Чудократы надутые. Да и другие гильдии тоже хороши. Что они знают о путях прогресса? Какое им дело до прогресса?» Они могли бы уже сто лет работать в этой области. И что, работали? Как же? Вы только подумайте, насколько мы можем сделать жизнь людей, ну, как бы сказать, лучше. Возможности просто необъятны. В плане образования, сказал Зельберкит, И в истории, сказал Тишес. А также не забудьте, что это еще и развлечение, заметил Крюкси, казначей гильдии, маленький нервный человечек. Алхимики вообще люди нервные. Должно быть от того, что никогда не знают, чего ожидать от булькающего в тигле подопытного бульона. Ну да, разумеется, развлечение тоже, согласился Зильберкит. Какие-нибудь великие исторические драмы, увлеченно продолжал Крюксе. Только вообразите, собираете актеров, они один раз играют, а потом люди по всему диску любуются на это сколько душе угодно, и в жалованье немалая экономия, между прочим, добавил он. «Здесь главное — вкус», — заметил Зильберкит. «На нас лежит большая ответственность. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы получилось что-нибудь... Ну, вы понимаете...» — в голосе его проскользнула неуверенность. «Вульгарная». «Запретят!» — мрачно высказался Тишес. «Знаю я этих волшебников». «Понимаете, я тут подумал», — заговорил Зильберкит. «Здешний свет все равно плох». С этим все согласны. Нам нужно чистое небо. И следует перебраться подальше отсюда. Кажется, я знаю подходящее местечко. Слушайте, у меня просто в голове не укладывается, что мы это делаем, — воскликнул Крюкси. Месяц назад была только безумная идея, а теперь все получилось. Как по волшебству. Только тут нет ничего магического, но вы понимаете, что я хочу сказать, — поспешно добавил он. Это не просто иллюзия, а реальная иллюзия, — промолвил Тишес. «Не знаю, подумал ли об этом кто-нибудь из вас, — сказал Крюкси, — но мы можем заработать кое-какие деньги, а?» «Деньги здесь ни при чем, покачал головой Зильберкит. «Да-да, конечно, о каких деньгах может идти речь? — пробормотал Крюкси, покосившись на остальных. «А не посмотреть ли нам еще разок? — застенчиво продолжил он. «Я бы мог покрутить ручку. И вот еще что!» «Я знаю, от меня в этом проекте было немного толку, зато я придумал вот такую штуку!» Он вытащил из кармана своей мантии очень большой пакет и бросил на стол. Пакет плюхнулся на бок, и по столу раскатились несколько легких белых шариков, которые выглядели так, будто взорвались изнутри. Алхимики вытаращились на шарики. «И что это такое?» — спросил Тишес. «Но как бы сказать, — смущенно пояснил Крюкси, — делается это так. Берете немного кукурузы?» кладете ее в тигель, скажем, номер три. Добавляете, значит, немного растительного масла, а потом ставите сверху тарелку или что-нибудь в этом роде. И когда начинаете нагревать, кукуруза начинает бабахать. «Нет-нет, не всерьез!» – успокоил он. «В общем, когда она кончит бабахать, вы снимаете тарелку и получаете вот эти э, шарики». Он обвел взглядом неудумевающие лица. «Это можно есть!» — договорил он тихо, словно извиняясь. — Если добавить масло и соль, вкус получается, как у подсоленного масла. Зильберкит протянул запятнанную реактивами руку, осторожно выбрал легкий комочек, кинул его в рот с задумчивым видом пожевал. — Сам не знаю, зачем я их сделал, — смущенно краснея, признался Крюкси. — Просто у меня возникла идея, что так вроде бы нужно сделать. Зильберкит продолжал жевать. «По вкусу напоминает картон», — сказал он через некоторое время. «Виноват», — окончательно смутился Крюкси и попытался сгрести комочки обратно в пакет. Зельберкит мягко удержал его руку. «А ведь заметьте», — продолжил он, выбирая новый вздутый комочек, «в этих штуках действительно что-то есть. И, кажется, они на самом деле нужны. Как говоришь, они называются?» «Да вообще-то никак», — ответил Крюкси. «Я называю их поп-зерн». Зельберкит взял еще один. «Занятно. Рука к ним так и тянется. Шарики для добавки. Поп-зерн, говоришь? Хорошо. А теперь, теперь, господа, давайте еще разок прокрутим ручку». Тише принялся перематывать мембрану в немагическом фонаре. «Ты и вправду знаешь место, где можно будет осуществить этот проект? И никакие волшебники нам не помешают?» — спросил он. Зильберкит ухватил горст попзёрна. Это на побережье, сказал он. Хорошее место, солнечное, и совершенно безлюдное, открытый всеми ветрами старый лес, храм, песчаные дюны, храм. Да боги нас поубивают, если мы. Начал было Крюкси. Послушайте, прервал Зельбергит. Место пустует вот уже несколько столетий. Там давным давно ничего нет, ни людей, ни богов, ничего. Просто земля и солнце, и они ждут нас, милые мои. Это ведь наш шанс. А то магия не для нас, делать золото не для нас, делать деньги даже это не для нас. Так давайте делать движущиеся картинки, давайте творить историю!» Алхимики приосанились и приободрились. «Верно», — сказал Тишес. «Ну что, правильно», — согласился Крюкси. За движущиеся картинки», — слухомодуст торжественно поднял пригрышню поп-зерна. «А как ты узнал про это место?» «Да я», — начал зельберкит И недоуменно замолчал. — А ведь не помню, — признался он наконец. — Ничего не помню. Наверное, услышал когда-то и забыл. А потом оно само всплыло в памяти. Знаете, как бывает? Да — Да-да, — подхватил Тишес. — Вот и у меня с мембраной такой же фокус случился. Я как будто вспоминал, как это делается. Ну и шуточки порой выкидывает наш разум. Да-да. — Да-да. Это, знаете ли, очень своевременная идея. Да — Да-да-да. «Так и есть!» Слегка встревоженное молчание повисло над столом. Все присутствующие мысленно пытались определить источник своего беспокойства. В воздухе, казалось, возникло свечение. «А как называется это место?» Помолчав, спросил Тишес. «Не знаю, как называли его в давние времена», сказал Зильбергит, откидываясь на спинку стула и придвигая к себе поп-зерн. «Но сейчас оно зовется Голывуд!» «Голывуд!» — повторил Тишес. «Звучит вроде бы знакомо!» Это замечание также потребовало тщательного обдумывания. Молчание прервал слухомонос. «Ну что ж», — бодро заявил он, — «голывут так голывут!» «Голывут, мы идем!» «Ага», — согласился Зельберкит и потряс головой, как будто пытался избавиться от некой тревожной мысли. «И все же странно. У меня такое чувство, будто... будто все эти годы именно туда мы и двигались».